Глава 7. Амелинда. Этот наполовину пеший переход стал сплошным кошмаром. Я будто постоянно ощущала на себе взгляды пленных, сочившиеся ненавистью. А Даринсу приближение к ним едва не стоило жизни. Может и прав Лео, и я зря их жалела. Представила на миг, что победа осталась бы за Изельгардом, нас никто бы не пощадил, и в подобной колонии мог идти мой муж. Страшно. Поэтому чёрные стены Ваубрица восприняла как спасение. Хотелось прыгнуть с лошади и бежать, скрыться за ними. Что-то гнало в спину, будто серая тень. Я не знала, откуда ждать беды, и старалась держаться поближе к Леонардо. Пленников увели куда-то в подвалы крепости, а нас проводили в просторные покои, состоявшие из спальни, гостиной и уборной. Хотелось поскорее смыть с себя грязь. И я долго лежала в воде, оттирая всю боль и усталость последних дней. Что-то не давало покоя, мучило Майлась. Эми, ты в порядке? послышался голос супруга. Да, дорогой. Я быстро вытерлась и укуталась в полотенце, а затем выскользнула в спальню. Лео сидел на кровати. Он уже успел вымыться, наверное, воспользовался другой ванной и выглядел задумчивым. Какие новости? я села рядом с ним. Пока никаких. Муж пожал плечами. Его величество спит. Будить не велено, если только из Эльгард не вытворят что-нибудь безрассудное. Но и Эльгард поджал хвост, и нам велено отдыхать до утра. Я кивнула. Не мешало бы выспаться в кровати, а не на земле. Лео привлёк меня к себе, коснулся губами шеи, плеча. "Дорогой, я так устала", прошептала, высвобождаясь из объятий. "Устала?" взвился он. "Меньше надо было помогать врагам. Дело не в них, я лечила Даринса и Надин да, с плееньки, кто угодно, только не муж. Я начинаю думать, что у нас нет детей только из-за того, что ты их не хочешь, Шэми. Что ты такое говоришь? И отстранилась прочь, и слёзы обиды выступили на глазах. Никто не хочет ребёнка больше, чем я, и я не понимаю, почему боги-покровители против нас. Не смей меня обвинять. Закрыла лицо руками. В любой другой день, может быть, и сдержалась, но я слишком устала, слишком много пережила. И сейчас билась в рыданиях, пытаясь избавиться от груза, легшего на плечи после смерти Илли. Не справлюсь. Ни за что с этим не справлюсь. Прости. Лев прижал меня к себе, принялся целовать волосы, гладить по спине. Прости, девочка моя. Я сам не свой, будто с ума схожу, будто это невыносимо. Понимаю. Тоже обняла мужа. Понимаю, мой хороший, но я не виновата. Знаю. Постепенно слёзы иссякли. Я сама не заметила, как уснула, а проснулась от того, что стало холодно. Приподняла голову. Лео стоял, прислонившись лбом к оконному стеклу. Его лицо было бледным, безжизненным. И к чему мы спорили? Я осторожно выбралась из вороха одеял и тихонько подошла к мужу. Обняла со спины, прижалась щекой. "Почему ты не спишь?" спросила его. "Не спится". Он пожал плечами. "Знаешь, Эми, со смертью Ильи во мне что-то оборвалось. Было и не стало". И я не знаю, что с этим делать. Время лечит, дорогой. Конечно, мы никогда не забудем Илену, постепенно станет легче. Я не понимаю, время, точнул он головой. Почему она? Из всех людей она. Или ни с кем не воевала, никогда не держала в руках оружия и погибла так нелепо. А ещё злит, что полковник Атеувс как сквозь землю провалился. Мы обыскали этот лагерь до последней палатки. Неужели сбежал? Среди убитых его не опознали. Думаю, он уже далеко. В своём Изилгарде строит новые планы, как нас победить, ответила тихо. Всё равно до него доберусь. Я и Айк не успокоится, пока не получит его голову. Я знаю, но сейчас надо думать о другом. Война ещё не окончена, милый, Лео безнадёжно кивнул. В груди кольнуло. Я заставила его развернуться ко мне, коснулась губами губ. Он даже не ответил. Как так можно смотреть и не узнавать человека, с которым прожила бок о бок 5 лет, будто пропасть пролегла между нами. Люблю тебя, произнесла слова, которые говорила слишком редко. «И я тебя имею. Лео прижал меня к себе. Не стой на полу босиком, холодно. Подхватил на руки и отнёс в кровать, а сам принялся одеваться. Думаешь, его величество уже проснулся? спросила я. Скорее всего. Илвер редко спит допоздна. Тогда я с тобой Но военное совещание, усмехнулся Супрук. Не эту ж, иначе другие командиры меня засмеют. Отдыхай. Никто не знает, куда мы отправимся дальше и когда. Пришлось послушаться и снова забраться под одеяло, наблюдая, как Лео собирается и уходит. Сердце снова кальнуло глухая боль. Что же будет дальше? Эрвинг. Тратить время на сон, когда тебе осталось жить всего несколько часов. Это глупо. Но я был так измотан переходом и неудачной попыткой побега, что вырубился, только голова коснулась пола, и не проснулся даже, когда за нами пришли. Мне снилась Бранда, её молочная кожа, тяжёлая грудь, призывно манящие губы. Она смеялась, у неё был красивый смех. "Ты, Бука", говорила принцесса. "Всегда говоришь, что скоро вернёшься и никогда не держишь слово. Прости". В тот ос я оправдаться и одновременно поймать её в свои объятия, поцеловать. Мне казалось, что и пахнет от неё молоком и мёдом. Приказ короля. Гард, гарда да проснись же. Я соловела, открыл глаза и не сразу понял, где нахожусь, а главное, почему меня называют чужим именем. Весь вспомнил, что дела мои плохи, и я слишком далеко, как от бренды, так и от свободы. Да, дружище. Здоров же ты спать, сказал он. Поживелевайтесь, раздалось от двери. Как я и ожидал, нас всё-таки расковали. Вот только шанса вырваться не оставили, связали так, что шаги получалось делать ещё меньше, чем при переходе, а затем подтащили куда-то. Куда, зачем? В голове творился полный ковардак, а главное, что выхода по-прежнему не было. Я не привык отступать. Не ступал нигде и никогда, но сейчас стоило признать поражение. Умереть с города понятой головой шикарная перспектива в нынешних условиях. Задумался и едва не полетел носом в пол. Смотри под ноги, перехватил меня стражник. Хотя нравится падай. Да уж, не нравится. Зато отметил, что голова не так болит, и весь вроде бы не шатается на каждом шагу. Магия Эмиш действовала. Жаль, я никогда не поблагодарю её лично, хотя хотелось бы. О, Лери Эш, своя дорога судьбы, и она не пересечётся больше с моей. Но почему Илли попросила не обижать её? И её ли? Как я могу обидеть эту девушку, если наше знакомство сводится к моменту, когда я едва помнил себя от боли, а она пыталась не дать нам скончаться раньше, чем предстанем перед очами правителя? Бред какой-то. Под нос слово бред. Нас заставили подняться по лестнице. Нет, это была не тюрьма, а замок с обширными подвалами, пригодными для содержания заключённых, потому что по роскоши верхние этажи не уступали королевским покоям Изельгарда. Повсюду лежали ковры от позолоты ребило в глазах, а из рам скалились гордые элитонцы, не боясь дальние родичи короля. Людей не было, видимо, разокнали до поры до времени. Вот и замечательно. Чем меньше глаз, тем лучше. Твои ставки, дружище, нас казнят, спросил весь. "Да", ответил я. "Несомненно. Демоны бы их взяли". Стражники тут же развернулись к нам, и мы замолчали. "Согласен, демонам были тонцы пришлись по вкусу. Может, они бы даже поладили? Или это я схожу с ума, раздумываю о подобных глупостях?" Распахнулись двери, и я понял, куда подевались люди. По крайней мере, возникло впечатление, что здесь собрался весь город. И теперь эти разряженные мужчины и женщины глазели на нас с загадёнными усмешками. Расправил плечи, пусть не думают, будто я сдался. Его величества Илвирт Летонский восседал на троне, точнее в кресле, но уж видимо, что нашли хозяева замка для высокого гостя. Я не помнил, то ли это одна из королевских резиденций, то ли нет. Лера и Лери. обратился Ильверт к придворным, и толпа затихла. Сегодня, вне всякого сомнения, знаменательный день для Летонии. Вы знаете, мы начали освободительную войну, чтобы вернуть наши земли и наших людей. Изельгард лишь смеялся над нами, но мы доказали, что наша воля сильна, как и наша мощь. Ильверт говорил, говорил, а я рассматривал короля. Неприятный тип, похожий на Коршуна. чуть изотнтый нос с горбинкой, тонкие губы, чёрные глаза, проседь в волосах, хоть он был лишь чуть старше меня. Видимо, неспокойно живётся королём. Сегодня Изельгард подписал акт о капитуляции. Мой слух уцепился за слова короля, и я вздрогнул. Как о капитуляции? Не может такого быть. А Илверт продолжал. В знак перемирия и как гарантия намерений Изельгарда, К нашему двору прибудет принцесса Бранда, сестра короля Османда, и станет моей супругой. Что? Я едва сдержал возглас. Бранда станет женой этого этого Задохнулся от боли. Не может быть. Как Османд пошёл на такое? Неужели не понимает, что по сути Бранда станет всего лишь заложницей? Нет. Изельгард предлагает нам обмен пленными. Король усмехнулся. "И как видите, пленных у нас достаточно. Вот только все ли из них достойны обмена? Сейчас проверим. Подводите их по одному. Предложит продать родину на глазах у всей Литонии? Я закусил кубу. Нет уж, лучше виселиться. А ещё хочу посмотреть на физиономию короля, когда пожелаю ему поцеловать демона лысого взад. Потому что уж точно недостоин обмена в королевском понимании". Пока всё шло так, как и ожидал. Королю подводили пленника, и он с видом сурового, но справедливого божества спрашивал: "Чем ты можешь доказать, что достоин свободы?" Кто-то чертыхался в лицо, кто-то молчал, некоторые начинали перечислять свои немыслимые достоинства в различных областях от науки до военного дела. Да, попадались и такие идиоты. Весь тот только улыбнулся и ответил: Да ничем, ваше величество, абсолютно бесполезен, ничего не достоин. Настала и моя очередь. Я замер перед тёмным, вглядливым взором литовского короля. Тот изучал меня как муху под увеличительным стеклом, а затем задал свой вопрос: "Чем я могу доказать, что достоин свободы?" "Катитесь все к демонам. Там вам и место", пожелал я искренне. Думаю, достаточно. Пока. Унижение продолжалось. Солдат выходил за солдатом. Вот и сержантик пожаловал пред королевские очи. Ваше величество, есть кое-что, это поможет. Поможет доказать, пробормотал тот. Я знаю, где ваш злейший враг сдаст, сука, тихо сказал весь. Я кивнул, но решительно не понимал, почему это я злейший враг короля. Слушаю, ответил Илверт, напрягаясь. Эрвинг Атеус, он здесь. Люди ахнули. Я усмехнулся. Всё равно не рассчитывал на свободу. Буду рад, что она хоть кому-то достанется. Жаль только, что этой мразе, однозначно. Где? Илверт, ради такого случая даже подскочил с трона. Вот он. Сержант развернулся и указал на меня. Тут же подбежали стражники, схватили и потащили обратно к трону, швырнули так, что упал на колени. "Ой, действительно, Эрвин Катеус?" спросил король. Я молчал. "Нет уж, не стану облегчать сержантику задачу". "Рыжий врёт!" крикнул кто-то из наших. "Я не лгу!" воскликнул сержант. "Позовите сюда Кёркиса Юда", приказал король. Прошло минут 5, и в зал вошёл юноша, которого я сразу узнал. Тот самый, которому я поручил вернуть тело Илмары литонцам. Значит, зовут его Кёртис Ют. Лер Ют, обратился к нему король. Взгляните на этого мужчину и скажите, узнаёте ли вы в нём полковника Эрвинга Атеуса? Ют посмотрел на меня пристально, испытывающе. Затем вновь обернулся к королю. Да, ваше величество, ответил он. Это действительно Эрвинг Атеус, главнокомандующий армией Изельгарда. Благодарю, Лерьют. Возвращайтесь к себе. Юноша вышел. Он был тогда сильно ранен, видимо, не до конца выздоровел, а король уже снова обратил свой взор на меня. Значит, это всё-таки вы. И усмешка озарила его лицо, делая его вовсе некрасивым. Боги-покровители услышали мои молитвы. И убийцы понесут наказание. Я молчал. Что ему скажешь? Приговоры известны и так смерть. Ну и пусть. Уже всё равно, я почти смирился. "Лера и Лери", обратился король к своим подданным. "Это тот человек, который вёл против нас вражескую армию, тот, из-за которого погибли ваши братья, мужья и сыновья. Но боги отвернулись от него за его преступления." Раздался одобрительный гул, я же пожал плечами. Причём тут боги, когда сам где-то допустил ошибку, просчитался, недоглядел или же не хватило информации, некого винить. Высшие силы слишком далеки от нужд простых смертных. Это он убил провидицу Илмару, завершил король свою речь. Позвольте внести ясность, всё-таки открыл я рот. Илмару я не убивал. Молчать. я пожал плечами, молчать так молчать. Вместо того, чтобы и дальше наблюдать, как король прийдёт с ядом, обвёл взглядом зал и увидел знакомое лицо. А вот и леди Эмилинда с супругом. Вот только она стояла достаточно близко, и я смог кое-что прочесть в её глазах. И это была чистая, неприкрытая ненависть.